Глава тридцать Ну что же, господа, представительный глава комиссии по выработке малокалиберного ружья генерал-лейтенант Чагин вопросительно глянул влево, вправо от себя, увидел подтверждающие кивки и уверенно констатировал. Благодарю вас, поручик, более вопросов нет. Вы можете быть свободны. Завтра ждем вас в десять часов. Слушаюсь, ваше превосходительство. Разрешите идти? Ступайте, порочек, ступайте». Выйдя из душного кабинета, в котором он провел большую половину дня, Александр невольно поморщился. От долгих разговоров у него сильно пересохло в горле, так, что даже соднило последние полчаса. «Знал, что языком придется изрядно поработать. Ну, чтобы так!» И ведь, как ни крути, все вопросы по делу были. Будем надеяться, дальше будет полегче. О, наконец-то графин с водой. Какое блаженство. Выбираясь из здания, в котором располагалось главное артиллерийское управление, князь замучился отдавать воинское приветствие всем встречным. Похоже, что он один тут был в чине поручика. Остальные его, и слава богу, почти не замечали. А бакенбарды с усами, строго по ранжиру, у офицеров до генерала включительно разной длины, повышающиеся вместе с званием. А вот у генералов Александр даже заподозрил, что в этот чин производят только при наличии пышных, тщательных и любовно взлелеенных бакенбард самого выдающегося размера, после чего мимоходом задумался, может и ему отпустить хотя бы усы. Сколько раз уже намекали, что офицеру и дворянину неприлично без них обходиться. И ничего, переживут как-нибудь. Добравшись по синим ковровым дорожкам до выхода, Александр облегченно вздохнул и принялся решать, что он хочет дальше — вернуться в свой номер в отеле или двинуться на поиски ресторана и утихомерить недовольно бурчавший желудок. Пока думал, ноги сами привели его в храм чревоугодия. Плотный обед и чашка крепкого кофе настолько хорошо помогли организму восстановиться, что захотелось сделать что-нибудь доброе, полезное и нужное для себя любимого. Уже расплачиваясь с угодливо загнувшимся официантом, он перехватил завистливо-недоуменный взгляд сидящего за соседним столиком и не в одиночестве, а с миловидной дамой в красивом платье капитана в мундире лейб-гвардии Семеновского. Тот явно был удивлен стопкой радужных ассигнаций в портмоне простого поруччика, а также тем фактом, что офицер-пограничник может позволить себе обед там, куда он ходит по особо торжественным случаям. Больно ну уж цены кусаются. Потом его взгляд сделался самую чуточку презрительным. Это капитан вспомнил, кому подчиняется погранстража — обычным гражданским штафиркам. Вот так и рождаются байки о том, что на границе офицеры деньги лопатой гребут. Ну и какие будут варианты? Первый – зайти на рюмку чая к стряпчему. Хотя нет, Вениамин Ильич в своей конторе не засиживается, значит, надо завтра и рано утром. Второй – можно, даже нужно провести переговоры с главным конструктором и по совместительству главным же инженером фирмы «Иллис Блиц» господином Гертом Иммануилом Викторовичем. Или плюнуть на все дела и, наконец-то, повысить свой культурный уровень, окончательно и бесповоротно, путем посещения театра. Вроде в мундире можно. Если нельзя, то в оперу точно пустят. Отыскав специальную тумбу, оклеенную разнообразными афишами, как минимум в пять слоев, он только пожал плечами. Проблема выбора разрешилась сама собой, так как начало представления было указано в восемь вечера. Значит, оставался только вариант с посещением или сблица. Немного померзнув в открытой всем ветрам пролетке, уже через четверть часа Александр ступил на скользкие и вытертые гранитные ступеньки крыльца завода управления. Пройдя с видом завсегдатая по оживленным коридорам, насколько он понял из нечаянно подслушанных разговоров, все были в ожидании выдачи жалования. Со второго раза он отыскал нужную дверь и вежливо постучал в нее. — Что такое? Я же предупреждал, чтобы меня никоим образом не беспокоили по пустякам! Развучало это немного смешно, потому что тон суровой отповеди хозяина кабинета менялся прямо на глазах. Когда хозяин только открывал дверь, он был сурово недовольный, а когда ступил на порог, волшебным образом изменился на растерянно удивленный. Э, ваше сиятельство прошу простить мою невольную резкость и позвольте уверить что к вам она не имела ни малейшего отношения право это вышло случайно и я ничего страшного Иммануил викторович я и так все понял я смотрю чертежи у вас только прибавляется и на самом деле когда александр был здесь последний раз специальный стеллаж под чертежи был заполнен едва ли наполовину теперь же явно требовался еще один и желательно раза в два побольше первого. Да, как вы знаете, я немного увлекаюсь. Могу ли узнать, чем обязан чести вашего визита? Неужели возникли рекламации на наше оборудование? Нет, что вы, надеюсь, их и не будет. Меня привело к вам совершенно другое дело. Герт изобразил на лице живейший интерес и, видимо, машинально принялся оттирать носовым платком чернильные пятна с пальцев. Скоро у меня будет свой станкостроительный завод. Простите, как? Именно станкостроительный? Интересно. Прошу простить, что позволил себе перебить вас. Так вот, когда это произойдет, понадобится персонал, инженеры, мастеровые, слесари, чертежники и конструкторы. Вы наверняка знаете немало таковых и сможете дать мне толковую консультацию. А может, даже и рекомендовать кого. Вы ведь помните, какие порядки я завел на своей фабрике в Сестрорецке? На новом заводе все будет устроено точно так же. Достойное жалование за труд, некоторые социальные обязательства с моей стороны. Разумеется, все ваши труды будут достойно вознаграждены. Ну и второй вопрос, даже более важный, чем первый. Мне необходимы подробнейшие и выверенные чертежи новейших станков разной направленности. Я опять же надеюсь на вашу помощь в этом. Конструктор и инженер так заинтересовался, что, не глядя, высморкался в собственный сатиновый нарукавник, снятый буквально две минуты назад, и на автомате попробовал запихнуть его в карман. А когда не получилось, аккуратно расправил и бережно положил на стол перед собой. — Я, безусловно, буду только рад помочь вам, всем, что только в моих... А какие станки вас интересуют? Я даже как-то... Пожалуй, будет проще, если я вам перечислю предприятия, где они должны будут стоять. Итак, различные деревообрабатывающие, в том числе и компактные лесопилки с паровым приводом. Производство тонкого шпона из древесина ценных сортов. Производство столярной плиты из малоценных пород древесины, облицованной все тем же шпоном. Арборита. Вы же знаете, что это? Цементный завод, пороховой, патронный, машиностроительный, консервный, по выделке стекла. Что с вами, вам плохо? Может, воды? Иммануил Викторович так обалдел, что совершенно неприличным образом вытаращил на князя глаза и открыл рот. — Ваше сиятельство, вы изволите мистифицировать меня? Описанное вами потребует таких средств, что... — А я и не говорил, что хочу все перечисленное сразу, господин Герд. Дай бог лет в десять управиться, и то придется сильно постараться. Тем более, что я перечислил едва половину от того, что мне потребно. Пожалуй, вам все-таки необходимо выпить воды. Из завода управления Александр вышел только через час. Половину этого срока он старательно убеждал инженера в том, что все происходящее тому не снится» а вторые полчаса старательно диктовал перечень того, что необходимо ему в первую очередь, а напоследок, немного подумав, оставил ему свой блокнотик с пожеланиями для полной уверенности. Вот еще один фанатик своего дела нашелся. По-моему, он сам готов был мне доплачивать за возможность воплотить свои чертежи в реальность. Ну, а теперь можно и в театр. Поздно вечером, возвращаясь в свой номер в отеле, Князь решил со всей определенностью. Той дозы впечатлений, что он получил от высокого искусства балета, хватит ему надолго, года на три как минимум. Все же надо было на нетленную Аиду идти. Невольно вспомнив троицу молодых аристократов, которые сидели справа от него, Александр не смог удержать усмешки. Такими завороженными, можно сказать, одухотворенными взглядами они провожали каждое движение балерин особенно их стройных ножек, затянутых в белые лосины. Завтра в оперу пойду. Увы, на следующий день все планы полетели кувырком. Сперва в своей конторе не оказалось господина Лунева. Как пояснили два молодых человека, подозрительно похожих на Стряпчева, он еще неделю назад уехал на металлургический завод своего клиента господина Огренева. С оперой тоже ничего не вышло. Генерал-лейтенант Чагин вместо долгих разговоров выдал ему новое предписание и отношение в железнодорожные кассы насчет билета до Араньенбаума. — По результатам пробных стрельб комиссия определится, как быть с вашей заявкой. — Вопросы? — Никак нет, ваше превосходительство. Чагин одобрительно оглядел атлетическую фигуру пограничника, немного подумал и уже более доброжелательно добавил. — Озадачили вы нас, батенька, как есть озадачили. Большая часть комиссии в растерянности, а меньшая сама на испытания засобиралась. Лично хотят. Я слышал, у вас свой заводик есть? Так точно. И что же? Вы там и выделали представленные на конкурс образцы? Так точно, в пятом цеху. М -м, в пятом? Ага, верю, верю, что ты не знаешь. Вот только интересно мне, кто это Валентина Ивановича своими расспросами измучил до полусмерти? Наверное, двойник и про револьверы с пистолетами помалкивает. Ну что же, до скорой встречи, поручик. В он прибыл на день раньше своих винтовок. Но такой задержки ничуть не огорчился, потому как общая атмосфера в офицерской стрелковой школе сильно отличалась от той, что была в ГАУ. Деловито энергичная, отчасти даже дружелюбная и совсем немного суетливая. Правда, даже суетились тут неспешно и с заметным достоинством. Представившись начальнику школы и встав на постой в чем-то вроде общежития, только для господ офицеров, Александр посвятил оставшееся время знакомству со своим новым окружением. И тут же с немалым удивлением узнал, что в конкурсе участвуют не три, это с его огренью, а четыре винтовки разных систем. И если про борьбу между системами господ Нагана и Мусина он некогда и слышал, и читал, причем немало, то о винтовке капитана Захарова только здесь и узнал. Но в общем и целом ему в Вороненбауме понравилось, особенно после недолгих расспросов. С бельгийским фабрикантом в этот раз познакомиться не удалось. Тот отбыл на свою далекую родину вносить очередные изменения в конструкцию винтовки имени себя. Капитан Захаров был в командировке на Петербургском патронном. Вытрясал у завода эти самые патроны. А вот Сергей Иванович Мосин был в наличии. Он постоянно торчал в оружейных мастерских при стрелковой школе, не брезгуя при этом лично постоять за станком или поработать ручками на верстаке. Хотя недостатка в рабочих руках не ощущалось. В мастерской было аж два слесаря. Тем не менее, угрюмо сосредоточенный капитан, с явно заметной усталостью в глазах, предпочитал по возможности все делать лично, видимо, следовал давно и хорошо известному принципу «хочешь, чтобы получилось хорошо – делай сам». Вот только Винтер почему-то однозарядный. Размышления поручика прервал негромкий, вежливо предупредительный вопрос от подошедшего оружейника. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» — С кем имею честь? — Оружейный мастер Никитин Михаил Евгеньевич. наемный. Рад нашему знакомству, поручик князь Огренев Александр Яковлевич. Вы не могли бы представить меня, господину Мосину, я был бы вам весьма признателен. — Охотно, но несколько позже. Сергей Иванович терпеть не может, если его отвлекают от работы. — О, ничего страшного. Я обожду столько, сколько понадобится. Опять фанат своего дела попался, уже третий. Очень, ну просто очень обнадеживающая тенденция. Ждать ему надоело гораздо раньше, чем Мосину работать, и князь отправился в столовую, после которой захотелось немножко полежать. Что он и сделал? На второй день его разбудил не сигнал по будке, а вестовой. Ваше благородие, на ваше имя поступила посылка в багажное отделение. Прикажете доставить? «Интересно. И от кого?» «Не могу знать. Только адрес отправителя. Сестровецк». Недоумевая, Александр дождался, пока двое дюжих солдат занесут к нему в комнату средних размеров ящик и собьют крышку. Валентин Иванович явно напрашивается на очередную премию. Какой молодец, однако. Грэвен на свой страх и риск отправил начальству тысячу патронов к Агрене, и две дюжины сувениров, зажигалки в мельхиоровом корпусе и многофункциональные ножи. Уже за патроны его следовало похвалить. В Воронинбауме с ними была ощутимая напряженка. Слишком быстро жгли и не успевали подвозить. Непонятно, тем не менее, именно эта посылка и помогла поручику наладить отношения с мосином. Когда он опять зашел в оружейную мастерскую, то первое, что услышал — чертыхание конструктора по поводу невозможности нормально испытать свою работу и гневный монолог в сторону присутствующих в помещении мастеров оружейников двадцать штук изволите ли видеть как прикажете производить опытные работы в таких условиях ну эм... о сергей иванович позвольте представить вам поручика князя огренева александра яковлевича явно обрадованный возможностью сменить тему разговора господин никитин После представления, плавно и словно невзначай, сдвинулся в сторону от раздраженного изобретателя, отвернулся и стал деловито позвякивать разложенным на полках инструментом. «Я невольно услышал про ваши, смею надеяться, весьма незначительные затруднения, и был бы рад помочь в их разрешении». Мосин едва удержался от недовольной гримасы, после чего хоть и вежливо, но решительно отказался, вернее, попытался это сделать. Тигринные глаза и манеры поручика буквально замораживали своей вежливой властностью. — Что, простите? — Сколько вам надо на патронов, Сергей Иванович, на данный момент? — Признаться, я не вполне понимаю, зачем вам это. Но извольте, никак не меньше полусотни. — Всего-то? Ерунда какая. Через десять минут я вам сотню занесу. — Даже не через десять, а всего через пять минут... Перебирая новенькие патроны с тупоносой пулей из аккуратно надорванной бумажной упаковки, Мосин не удержался и удивленно спросил: Не будет ли с моей стороны большой бестактностью поинтересоваться, откуда у вас эти патроны? Меня твердо заверили, что новые поставят никак не раньше, чем через три дня. Уверяли, что это из-за недостатка нового пороха выделки Охтинского завода. А? У вас, верно, был некоторый личный запас, оставшийся от испытаний вашей огрени? Или же я ошибаюсь? Он у меня и сейчас есть. Только это патроны не Петербургского завода, а из Сестрорецкого, российской оружейной компании и порох не Охтинского завода, а французского производства. Кстати, совсем забыл предупредить, навеска заряда немножко больше привычной вам. Как? Вот так понемногу, можно сказать, тихой сапой Александр разговорил обычно замкнутого в себе оружейника-конструктора, и уже через полчаса они вполне нормально общались, доверительно обсуждая недостатки бельгийской винтовки. Последнее оказало на оружейника просто-таки целительное воздействие, схожее по своему действию с мифическим эликсиром жизни. Появился здоровый румянец, речь приобрела невероятную живость, а усталость просто испарилась, как будто ее не было. Закончилось все тем, что капитан Мосин и поручик Огренев решили прогуляться на стрельбище и оценить в деле работу друг друга, после чего ненадолго разошлись. Сергей Иванович отправился за последней модификацией своей винтовки, а князь к себе в комнату распаковывать свою Огрень и заодно прихватить еще пачку патронов. Уже на стрельбище, когда Александр только достал из чехла винтовку, Мосин едва заметно погрустнел, но все еще держался молоцевато. Пока поручик набивал три магазина, он успел быстро осмотреть ее, и, когда все было готово, молча вышел на огневой рубеж и приступил к близкому знакомству. Князь тем временем взял в руки однозарядку с уже примкнутым и штыком. Оценил внешний вид, приложился. Тяжеловато. Или это меня так о грене Ложе неудобно держать, а развесовка... М да, видно, что в спешке делали. Проверим в работе. Приклад после выстрела ощутимо впечатала в плечо, хотя он его и давил. А пуля продырявила бумажную мишень несколько выше, чем он целился. К тому моменту, когда его соперник по конкурсу опустошил последний магазин, Александр отстрелял пять патронов и добился-таки попадания в центр мишени, облегченно отложив оружие в сторону. Продолжать стрельбу не было никакого желания. Раскрасневшийся конструктор последовал его примеру, после чего тщательно разгладил на своей форме все складки и морщинки, вздохнул и печально резюмировал. «Прекрасное оружие!» «Несмотря на то, что мы некоторым образом соперники, я обязан отдать должное. Ваша винтовка очень хороша. Вы позвольте ее освидетельствовать?» «А чего же нет? Пожалуйста. Только не будет ли это уместно устроить у мастерских?» «Да, да, вы безусловно правы». Пока они шли, Александр напряженно размышлял. Подсказать Мосину необходимые изменения в конструкции его винтовки? Точно он не помнит, но Сергею Ивановичу вполне достаточно просто объяснить, что требуется изменить и как это должно выглядеть хотя бы примерно. Уж оружейнику его класса будет вполне достаточной общей идеи. Или промолчать. С одной стороны, моя огрень заметно лучше, особенно по удобству пользования и скорострельности. И у русской императорской армии будет на вооружении отличная винтовка. А если с другой то я ведь и не ставил перед собой такой задачи – выиграть конкурс. Хотелось быть замеченными генералами из ГАО, и это уже есть, без сомнения. Так, плюсы я знаю. Теперь насчет минусов. Если Огрень победит, то все права на нее захапает родное государство, а мне выделят от щедрот гигантскую премию 1050. Да следующий чин подкинут. Ну и по плечу похлопают одобрительно. Не без этого. Все планы, связанные с винтовкой, пойдут прахом. И еще один момент. Святая троица казенных оружейных заводов, Тульский, Сестровецкий, Ижевский, активно готовятся к началу программы перевооружения, ориентируясь, при этом, что интересно, на систему господина Мосина, только почему-то однозарядную. Наверное, как всегда, изменят планы в последний момент. Управляющий Сестровецким заводом по дружбе шепнул Греве, что большая часть лекал уже готова. Так, а почему бы не напроситься к Сергею Ивановичу в соавторы? Будет винтовка комиссионной русской Мосина-Гренева образца 1891 года. И в армию поступит пусть не отличное, но тоже хорошее оружие. Да и насчет Агрени есть несколько многообещающих вариантов. Года через три-четыре, только надо помягче. Мосин товарищ то есть господин с несколько сложным характером. А это значит, что по-суворовски будем его штурмом брать. Сначала ошеломим, потом удивим и похвалить не забудем. Или отчего мучиться и голову ломать? Скажу правду. Даже если он кому и расскажет, все одно не поверят. Ну что, вперед, поручик, вас ждут великие дела. Познакомившись с конструкцией винтовки своего соперника по конкурсу, Капитан впал в форменную меланхолию и уныние. Чтобы он не говорил всем вокруг, от слесарей начальства, но сам понимал весьма отчетливо, его винтовка была еще очень сырой и требовалось немало времени на окончательное устранение всех ее недостатков. А то, что он только что увидел и понял, неоспоримо свидетельствовало о том, что оружие его собеседника уже полностью готово к серийной выделке. Дождавшись, пока жертва окончательно дозреет, Александр обратился к мастерам-оружейникам. — Господа, нельзя ли нам переговорить наедине? — Благодарю вас. Дождавшись, пока они останутся один на один, князь уселся на стул и начал ответственный переговорный процесс. — Сергей Иванович, я надеюсь, что наша беседа останется между нами при любом ее исходе. Извольте, я вас слушаю. Капитан совсем по-стариковски вздохнул и последовал примеру князя, заняв последний свободный стул. «Я желал бы сделать вам предложение, но начну издалека. Так получилось, что по ряду причин личного рода я уже не заинтересован в победе моей винтовки на конкурсе. Но отзывать свою огрень, как вы понимаете, невозможно. Если бы вы не участвовали, я бы приложил все силы для победы в конкурсе и, несомненно, выиграл его» потому как не отдавать же первенство иностранцу. В связи с этим я предлагаю вам заключить между нами соглашение. Милостливый государь, не извольте утруждать себя далее. Я, кажется, понял, к чему вы ведете, и мой ответ — не надо горячиться, прошу вас, Сергей Иванович. Право, вы очень спешите в своих выводах. Скользя на самой грани входа в транс, Александр отвел взгляд немного в сторону и продолжил, неожиданно сменив тему. Ответьте мне честно, вы желаете для себя победы? «Глупо было бы отрицать это». Мосин, скрывая волнение, встал и подошел к верстаку, начав разбирать свою однозарядку. «И я желаю вашей победы. Это не дает вам повода». Осознав, что именно ему сказали, конструктор от неожиданности выронил затвор на пол. «Простите, что вы сказали? Вы не могли бы повторить еще раз, а то я не вполне расслышал. В винтовке вашей системы заложен большой потенциал развития». Она проста и надежна в обращении, очень технологична в производстве. Только господа из оружейного отдела ГАУ этого пока не разглядели. Впрочем, как и всегда. Более того, я точно знаю, какие именно изменения надо внести в конструкцию для того, чтобы у господина Нагана не оставалось никаких шансов. Знаю, а не предполагаю. Вы понимаете разницу? Оружейник недоверчиво поглядел на поручика и наморщил в недоумении лоб. Ну, позвольте, откуда вы можете это... А как же вы? Я? В данный момент винтовка вашей системы есть наилучшее решение для русской императорской армии. А из-за выйдет прекрасное оружие для охоты. Есть, знаете ли, некоторые наметки. Итак, ваш ответ. А в чем суть вашего предложения? Вы, с моей крайне незначительной помощью, доведете свою винтовку до очень хороших кондиций и в кратчайшие сроки представите ее на суд комиссии. Детали мы можем обговорить позже, хотя, должен заметить сразу, премия меня не интересует. Но, безусловно, некоторый коммерческий интерес присутствует, обоюдо выгодный, прошу заметить. Итак, когда на следующий день Вараниенбаум наконец-то, и года не прошло, Добрались высокие чины из комиссии, они первым делом сильно удивились. На стрельбище мерно хлопали выстрелы, хотя патроны нового образца приехали вместе с ними, вернее с капитаном Захаровым, аж две тысячи штук. О метрах в двухстах от стрелковой линии сидели на лавочке два, вроде бы соперника, и мирно беседовали. Причем видно было, что разговор очень интересный. Капитан поминутно что-то записывал в свой опытовый журнал, а породчик явно что-то диктовал. Приблизившийся к ним самый младший член комиссии по званию. Штаб-капитан Юрлов успел до того, как его заметили и замолчали, услышать обрывок очень интересного разговора. Таким образом, пусть и не намного, но увеличится скорострельность. Теперь по поводу магазина. Не так давно я взял привилеи на несколько вариантов, в том числе и пружинного пластинчатого, и был бы только рад, если... Господа, позвольте приветствовать вас, поручик, пора начинать. Все пробные стрельбы свелись к получасовой пальбе, залпами, в разнобой, на скорость перезарядки. Потом поставили в упоры доски и после десятка выстрелов скрупулезно подсчитали, сколько плашек испорчено. А в конце дня, предварительно немного посовещавшись в столовой, комиссия разродилась вполне ожидаемым для князя решением. Внести несколько, перечень прилагается, изменений в представленную на конкурс винтовку и как можно быстрее представить на конкурс готовый образец, вернее образцы в количестве не менее дюжины. Быстро перечитывая список, он тихонько удивлялся. «Неотъемный магазин на пять патронов». Упростить прицел. Кольцевая мушка не понравилась, что ли? Упростить ударно-спусковой механизм, убрав предупреждение спуска. Рычаг затвора на середину. Да... Из отличного оружия предлагают сделать полено с стальной трубкой. Утрирую конечно. А ведь не верил, что большинство генералов крепкие дубы. Бао-бабы. Лучше бы остроконечной пулей для нового патрона занялись. Кстати, эта мысль надо намекнуть будет. Виж ты к ношам не понравился. Вот туда вы с погонами. Подождав, пока он ознакомится с недлинным перечнем предстоящих работ, полковник фондер Ховен проникновенно осведомился. Поручик, как скоро вы сможете представить на испытание новые образцы? Александр быстренько прикинул, что у него по срокам. Вариант о грене под неотъемный магазин на фабрике был, как и нужные лекала. Так сказать, один из пройденных этапов. Главной проблемой было внесение остальных усовершенствований. Ну уж трех недель семи высококлассным специалистам опытового участка, да под чутким руководством ГРЭВЕ, должно хватить. Ну плюс неделя на всякий случай. И получаем не больше полутора месяцев. Тут уже не утерпел и сам глава комиссии, внимательно прислушивающийся, как и все, впрочем, к разговору одного из своих подчиненных с другим подчиненным, хоть и временно. — Поручик, вы уверены в сроках? — На следующие испытания прибудет военный министр. Желательно избежать всех ненужных накладок. — Через месяц винтовки будут, ваше превосходительство. — Ну хорошо, допустим. У вас есть какие-либо вопросы и просьбы к комиссии? «С вашего позволения, ваше превосходительство, есть. Нельзя ли в мой сестровецкий завод командировать на незначительный срок капитана Мосина? Это позволило бы сильно сократить срок выделки и моих, и его винтовок. Сергей Иванович не против, если будет ваше предписание». «Вот как? Поясните-ка более подробно, зачем вам понадобился капитан?» Осмелюсь доложить, Сергей Иванович любезно согласился оказать мне некоторую помощь в переделке моей винтовки. Советами, разумеется. Я же со своей стороны представлю в его распоряжение прекрасно оборудованный опытный отдел и хороших мастеровых, а также большое количество патронов для испытаний и все условия для самой плодотворной работы. Так что через месяц к испытаниям будут готовы не одна, а две дюжины винтовок системы капитана Мосина и моей. Впервые Александр увидел, как одновременно удивляются сразу три генерала – сам Чагин, главный инспектор оружейных и патронных заводов генерал-лейтенант Нотбек и генерал-майор Бестужев-Рюмин. Про всякую мелочь вроде полковника Кабанова или фонда Рховена и говорить не приходилось. Однако, вы от скромности... Впрочем, отрадно видеть такое сотрудничество. Почему бы и нет? Господа, какие будут мнения? Члены комиссии переглянулись, перекинулись буквально парой слов, и за всех ответил генерал Нотбек. Ежели это существенно ускорит дело, то, я думаю, что в предложении поручика есть определенный резон. Тогда, поручик, у вас ровно месяц. Что для Мосина, что для поручика Гренева, четыре недели пролетели как один день. Оба они старались успеть как можно больше, вот только по-разному. Конструктор днями и ночами не выходил из пятого цеха, временами забывая поесть. А князь? Он на опытном участке появлялся или рано утром, или поздно вечером, узнать, как идут дела, и почему так медленно. А остальное время он посвящал своей фабрике. Еще раз обошел все цеха, от глубоких подвалов до уже облюбованных голубями крыш, проинспектировал склады. И кладовщиков оглядел, а с половиной поздоровался по имени-отчеству, как-никак служили под его началом. На вторую неделю довел до форменной истерики невозмутимого обычно прораба из строительной конторы Бари, тем, что буквально стоял над душой у строителей и постоянно вносил поправки в уже утвержденный на это лето план работ, да еще и сроки не забывал при этом подрезать. Управляющий фабрикой господин Сонин только и успевал записывать многочисленные пожелания своего начальства. Неизвестно, выдержали бы прораб-управляющий и Гревы такую активность Александра, но тут случилось эпохальное событие. Пришли сразу три вагона с оборудованием для новых оружейных цехов, и на этом фоне все выявленные мелкие недостатки моментально потускнели и отошли даже не на второй, а на двадцать второй план. Кстати, не одни они так радовались. Сразу три артели грузчиков, получившие гарантированную занятость как минимум до первого снега, едва хороводы не водили вокруг этих самых вагонов. А прораб слал панические телеграммы в Москву и просил, вернее, требовал себе еще двух помощников. Видя, что у Александра явный приступ хорошего настроения, Сонин осторожно поинтересовался. Не передумал ли владелец предприятия насчет заключения трудовых договоров с мастеровыми? И если нет, то... А у вас и образец, как я погляжу, имеется? Да, я на досуге оформил ваши условия на бумаге, и если вы сочтете возможным и выделите немного своего времени... Конечно, выделю. Дело нужное и важное. Ну что ж, полюбопытствуем. Так, пока все неплохо и возражений нет. А вот этот пункт полностью убрать... Могу ли я поинтересоваться причинами? Андрей Владимирович, если работник справляется со своими обязанностями и не имеет нареканий по дисциплине, мне совершенно безразлично, какого он пола. Соответственно, жалование от этих вопросов зависеть не должно. Тем более, что женщины у нас присутствуют только на сборке и упаковке. Ну и в столовой. Далее, вот тут наоборот, надо пункт добавить, не менее 16 лет. Александр Яковлевич, но ведь это общепринятая практика, когда дети участвуют на легких работах и тем самым зарабатывают какое-никакое жалование. Если уж им так хочется заработать... Да, 네, вопрос. Тогда так. Работы и в самом деле должны быть легкими, а не как сейчас, тяжести таскать. А еще лучше возьмите и организуйте при фабрике реальное училище. Вот там пусть дети и трудятся, не жалея сил, изучая грамотность и ремесло. Когда подрастут и освоят 2-3 смежных специальности, пользы принесут больше и проживут при этом заметно дольше. Ваше сиятельство, какими суммами я могу располагать? О как, в ты меня записал, что ли? Все дети работников РОК должны пройти через эту школу-училище. Разумеется, если родители будут не против. Из этого исходите. И вот еще, если это начинание будет успешным, такие же заведения появятся при всех моих заводах. Я надеюсь на вас, Андрей Владимирович. Александр Яковлевич, я приложу все силы, но устрою все самым наилучшим образом. Хорошо. Давайте вернемся к договору. В целом все неплохо, особенно ваша идея насчет судной кассы. Откровенно говоря, я совсем упустил этот момент. Еще несколько небольших дополнений. В случае любого воровства наказывается вся смена, работавшая в цехе. Так, где же я это видел? А, вот, в случае получения травм... Ну и так далее. Я прошу вас увеличить суммы компенсации процентов на 10-15. Я не разорюсь. Ну и необходима единая униформа для всех мастеровых. Потому как на то, в чем они сейчас работают, без слез глянуть невозможно. Своими соображениями о ее виде я поделюсь с вами несколько позже. Пожалуй, все. С вашего позволения нет. Вопрос со сторожами, вернее их количество, на мой взгляд, оно чрезмерно. Действительно, местные не переставали удивляться, зачем не самому большому заводу, ну, это только пока, аж пятнадцать здоровенных сторожей, злющих, как собаки, не поговорить с ними толком, не расспросить, не выпить. Удивляться удивлялись, но ну и завидовали тоже. Да и то сказать, за такое жалование многие бы согласились и вместо собаки служить на воротах. Опять же... У фабричных еда за бесплатно, и баня, и жилье вроде скоро поставят поближе к фабрике. А что, уже были вопросы от господина полицмейстера? Не то чтобы вопросы, скорее легкое недоумение, но это было до того, как вы изволили побывать на званом ужине у Модеста Арнольдовича. Вспомнив этот самый ужин, Александр едва удержался от ехидного смешка. Тогда на невинный вопрос градоначальника о том, как идет служба и каковы дальнейшие перспективы, он скучающе небрежно перечислил генералов, с которыми свел личное знакомство за последнее время, и совсем мимоходом упомянул о том, что в скорости будет представлен военному министру Ванновскому. После такого ответа заводить разговор об акциях и прочих ценных бумагах почтеннейший шестьдесят пять стукнуло недавно Модест Арнольдович постеснялся потому как ну их к черту эти акции. Как бы не пожаловался владелец завода, что ему препоны чинят в государственном деле. Объяснение такому, как вы говорите, совершенно излишнему количеству сторожей есть, причем очень простое. Вы разве не знаете, что вскоре откроется еще несколько моих предприятий? Валентин Иванович вам разве ничего не говорил? Нет, я знаю только о вашем железоделательном и сталилитейном производстве. Точнее, о том, что с него вскоре будут поставки. Какой, однако, молодец Гревы, Точно, светит ему внеплановая премия. Ну что ж, кроме того, что вы сейчас упомянули, в Ярославле через два месяца откроется завод по производству разнообразных консервов. Поставки оборудования начались. А ведь станки будут ставить, не дожидаясь возведения стен готовности оснований. Дорогие станки, очень дорогие. Вскоре добавится маленькое швейно-ткацкое производство, и станкостроительный завод, а вот он очень даже не маленький. И в Ярославле строится цеха под бумагодельное производство. Разве все это не требует хорошего пригляда? Было бы что воровать, а кому своровать всегда найдется, вы поверьте мне. Вот часть сторожей отправится на новые заводы, доглядывать, доберечь. А ежели кто еще будет проявлять интерес, вы так все и объясняете, вот как я вам сейчас. Кстати, когда прибудут новые отставники, семь человек, если не ошибаюсь, вы их устроите на основное производство. Пусть оружие пристреливают вместо мастеровых, проверяют партии патронов. Работы им хватит. От господина Мальцева вести не было, кстати. К 15 числу следующего месяца обещался прибыть. Как я теперь понимаю, с новыми управляющими на ваши заводы? — Почти верно, Андрей Владимирович, почти. С кандидатами на эту должность. Жаль, я никак не могу с ними познакомиться лично. Очень жаль. К концу третьей недели князь позволил себе впасть в легкий оптимизм. Работы по ухудшению его винтовок близились к завершению. Сергей Иванович тоже уже добился хорошего результата. А чего не добиться-то на первоклассном оборудовании, да с семью слесарями шестого разряда под рукой, тем более, что идеи он подхватывал на лету. В новой винтовке боевые упоры были вертикальными, а не горизонтальными, как помнил Александр. Магазин был вообще от огрений, штык крепился на ложе, рукоятка затвора стала заметно длиннее и изогнулась к низу. Предохранитель стал более надежным, а одна деталь — отсечка-отражатель — Превратилась в две простые и маленькие. Единственное, что пришлось сделать с нуля так это ложе и приклад. На сестрорецком казенном с трудом удалось найти две дюжины подходящих заготовок. Мастера изрядно помучились, балансируя между удобством для штыкового боя и нормальной эргономикой для стрельбы. Когда Мосин увидел готовый вариант, а догадливая слесаря еще и одну зарядку рядом забыли. И сравнил со своей же работой, но месячной давности, пусть и не дружба, но хорошие приятельские отношения с Александром стали совершившимся фактом. Тем более, что последний постоянно подчеркивал, что основную часть работы выполнил ну очень сильно уважаемый Сергей Иванович, а с его стороны ну разве что пара мелких советов, да вот магазин и рычаг затвора один в один, как у Агрени, как и форма приклада ну и фурнитура, ну да и отсечка-отражатель, ну короче мелочи одним словом. И все же, Александр Яковлевич, ваша помощь была очень существенна, и я думаю, будет вполне справедливо отметить это перед главой комиссии. Я непременно так и поступлю. Мои заслуги лишь в том, что я помог вам немного усовершенствовать вашу винтовку, которая и до того была неплоха, но меня немного смущает одно обстоятельство. Мосин не удержался и оглянулся на дюжину своих винтовок, разложенных недлинным рядком поверх расстеленной на верстаке дерюги. «И какое же? Отсутствие патентов на все новые решения в вашем оружии. А ведь работа комиссии интересует многих излишне любознательных господ, как оружейников, так и различного рода дельцов. С этим трудно спорить, но я не совсем понимаю, к чему вы ведете». Да к тому, Сергей Иванович, что надо озаботиться привилеями на ваше оружие, а то тот же господин Наган ознакомится через пять дней с нашей с вами винтовкой, да и применит ваши идеи в своем оружии. Собственно, он будет вполне в своем праве, если только не будет патентов. В возможность подобного хода событий конструктор поверил сразу, благо излишней доверчивостью не страдал. Поверил и озадачился. Но когда же все это устроить? По крайней мере, неделю мы будем заняты в Ираниенбауме, да и потом... Знаю я твои потом. У самого жалования курам насмех. Вот это я бы и хотел с вами обсудить более подробно. Вы не будете возражать, если мой стряпчий займется защитой ваших интересов. Вернее, наших совместных прав. Тогда моя компания будет представителем ваших интересов, а вы получите возможность продвигать и другие ваши проекты. Признаться, я не совсем вас понял. Как именно это связано между собой? Ну как же. Наверняка вы, впрочем, как и я, на воплощение своих идей тратите немало личных средств. Не так ли? А во втором случае, к вашим услугам будет опытное производство моей фабрики, и эти самые личные средства останутся в покое. Собственно, при нашем сотрудничестве они даже увеличатся, причем существенно. У меня очень хорошие юристы. Право же просто змей-искуситель, Александр Яковлевич. И спорить с вами чрезвычайно трудно. Почему бы и нет? Новые винтовки и Огрень, и Маг, то есть Мосина-Огренева, не оставили фабриканту из Бельгии ни единого шанса. То есть не то, что уж совсем ни одного. Александр моментально заметил, какие хорошие, Можно сказать, теплые отношения связывают господина Нагана и военного министра Российской империи. Одно то, что и он, и Мосин были вынуждены ждать невдалеке, пока их конкурент беседует с Вановским, уже говорило о многом. А еще как легко и благожелательно они общались. «Правду, значит, писали о беспристрастности воен-министра. Вот интересно». Полная премия для фабриканта составляет, насколько мне помнится, 200 тысяч. Сколько же Наган пообещал ему откатить за повышенную благосклонность? Поздно спохватился Леон Леончик. Теперь тебе в конкурсе вообще ничего не светит. А вот с министром и я не отказался бы поболтать. И поболтаю, это через полгодика. Раз с ним смог договориться Наган, то и я смогу найти подход к Петру Семеновичу. Господа, комиссия просит вас на объявление решения. Уже знакомый князю штаб капитан Юрлов проводил обоих конкурсантов к столовой, временно превращенной в большой зал для заседаний. Увидев их, генерал-лейтенант Чагин величественно поднялся и кашлянул, требуя тишины. Итак, приступим. Капитан Мосин Сергей Иванович. Малокалиберное ружье вашей и поручика системы допускается до войсковых испытаний. Вам поручается выделать на Тульском оружейном и передать комиссии 300 винтовок. Поручик Князь Огренев. Малокалиберное ружье вашей системы допускается до войсковых испытаний. Вам также поручается выделать на своем производстве и передать комиссии 300 штук винтовок, не позднее чем через два месяца. Внезапно подал голос генерал-лейтенант Нотбек, озабоченно спросивший у Александра. Поручик, вы уверены в своих силах? Может быть, и ваши винтовки стоят на Тульском?» «Благодарю, ваше превосходительство, я обойдусь своими силами. К указанному сроку винтовки будут выделаны». «Вы точно в этом уверены?» «Да». Бельгийского оружейника тоже порадовали, вот только он это успешно скрывал. Комиссия в лице генерала Чагина выдала ему несколько заметок по изменению конструкции магазина, предохранителя, шейки приклада и совсем немного затвора, а заодно слегка ужало в сроках выделив на конструкторские изыскания и производство оружия те же два месяца и это при том, что он ни разу не уложился в срок видимо, чтобы Нагану не было совсем уж обидно, замечаний накидали и остальным конкурсантам Мосину указали не извращаться и вернуть крепление штыка сложено на ствол, а поручику полностью переработать это самое крепление понадежнее и вообще поменьше изысков, а то непонятно, как огренью в штыковой работать. Больно приклад и хват рукояти для того неудобен. А военному министру его все же представили, пусть мимоходом, но для начала и это было неплохо. Впечатления от знакомства остались неплохие, С его превосходительством военным министром Российской империи явно можно было иметь дело, и даже дела, денежные. Месяц относительно свободного времени. Пожалуй, с Мальцевым познакомиться успею, и в Ярославль скататься. Надо бы Сави письмецо отписать, что задерживаюсь. Интересно, как они там...